Родители, дочери студентки. «Говори сейчас же, где ты была?» «На лекции». «Да одиннадцать часов вечера? Но я же не виноват, что лектор заика».